На памяти Ники она вызывала Его Величество Ридерда III посредством зеркала связи всего несколько раз, поскольку обычно это делал он в ее отношении. И сейчас архимагистр задумчиво обводила длинным пальцем самоцветы, щедро усыпавшие рамку, проговаривая про себя тщательно подобранные слова, а затем решительно повернула зеркало к себе. В отражении появилась знакомая драпировка стен королевского кабинета. Угол массивного стола и рука его величества, держащая хрустальную стопку, доверху наполненную прозрачной, как слеза, жидкостью. — Добрых улыбок и теплых объятий, мой король! — произнесла Ники. — Поговорить бы! Стопка в королевской длане дрогнула. — В очередь, ваше могущество, в очередь! — раздался мерзкий голос Дрюни Великолепного. — Мы очень заняты с самого утра. Зеркало переместило точку обзора, показывая лицо Редерда. В синих глазах Лосурского правителя зарождалась тревога. — Что-то случилось, Ники? уточнил он. — Обычно ты не... — Пока нет, — перебила она. — Но, может, и вам это не понравится. Неопорожненная стопка уныло стукнула по столешнице. Разбуженный стуком сонно гавкнул волкодав стремительный. — Проходи! — выдохнул его величество. Архимагистр шагнула из своего кабинета прямо в королевский и, не дожидаясь приглашения, села в третье пустующее кресло. Шут напротив, торопливо встал и сделал попытку улизнуть. «Куда — Куда? — рявкнул Ретерт. — Сиди. — Если я не ошибаюсь, нас ждут дурные вести, и я не хочу слушать их в одиночестве. Пёс, валяющийся у камина на медвежьей шкуре, тягостно вздохнул и перевернулся на другой бок, всем своим видом показывая, что до дурных вестей архимагистра ему нет никакого дела. Вздохнув не менее тягостно, Дрюня вернулся в кресло. Его Величество впервые посмотрел на Ники и поинтересовался. «Позвать кого-нибудь ещё?» «События, о которых я хочу поговорить, могут произойти в будущем, но далёком или не очень — «Понятия не имею», — пожала плечами волшебница. «Было бы неплохо, если бы наследник престола тоже послушал». «Хочешь сказать, ты не уверена в том, что собираешься сообщить?» Нехорошим голосом спросил Ретерд. Ники почувствовала, что король начинает заводиться. Тем не менее она кивнула. «Совсем не уверена. Более того, я всем сердцем надеюсь, что этого никогда не случится». «Но именно ради этого хочу принять меры заранее, с вашего, разумеется, высочайшего позволения». «Может, я все-таки пойду?» — пискнул Дрюня. Редерт раздраженно вдавил перстень с выпуклым радужником в столешницу. Спустя мгновение его величество Аркей стоял в кабинете, держа в одной руке какой-то документ, а в другой — перо, с которого на ковер капали чернила. «Что-то случилось?» уточнил он, кладя документ на стол, а перо на подставку отцовского канцелярского набора. «Садитесь, ваше высочество!» Дрюня вылез из кресла, перешел к камину, упал на шкуру рядом с волкодавом и пробормотал едва слышно. «Ей-ей, я лучше посплю, чем послушаю то, что хочет сказать ее могущество!» «Может быть, нам нужен рювель?» В голосе короля послышались деловые нотки. Он справился с минутным раздражением, начиная понимать всю серьезность положения. «Его светлость в курсе деталей», — качнула головой Ники. «Ваше Величество, вы позволите мне экскурс в историю?» «В какую еще историю?» — пробурчал Ридерт и опрокинул в себя почти забытую стопку. «В мою собственную историю!» Сказала Ники таким странным голосом, что он подавился, закашлялся и замахал рукой, давая согласие. Это случилось много лет назад, когда я работала подавашкой в портовом трактире. Она знала, что рано или поздно ей придется рассказать о своем настоящем прошлом одному из лосурских королей. И, честно говоря, была рада, что этим королем оказался Ред. Присутствие старшего принца тоже не смущало. Архимагистр возлагала на него надежды, как на наследника престола, поэтому хотела, чтобы он был готов к будущему. Причем своему возможному будущему в качестве правителя Лассурии. Что же касается Шута, то она обращала на него внимание не больше, чем на Стрюму, прекрасно зная, что, как и волкодав, Дрюня будет молчать о том, что услышит. От юности корабельного юнги вместе со своим капитаном, попавшего в могильник, Ники перешла к истории королевского эмиссара Ягарая Рюворона и крейской беглянки Вительи тарканон -Дениц. От них, собственно, к прошлому Тикрея, тому прошлому, о котором слыхом не слыхивали мастистые историки. И только после этого рассказала о допросе отступника в застенках королевского дворца, который закончился для самого допрашиваемого весьма печально. Рассказывая, волшебница, ощущала взгляды собеседников, прошивающими ее клинками. Хотя воображение подбрасывало иную картину кроликов, замерших перед удавом. Они начинали понимать. Не отводя взгляда от Редерда, краем глаза архимагистр следила за реакцией принца. Когда-то она уже поведала ему историю Яга и Виты, очутившихся в могильнике на границе с Креем, и обрисовала перспективы. которое это событие могло иметь для всего Текрея. Вспомнил ли Арке сейчас об этом? Хотя принц на нее не смотрел, Ники знала, что вспомнил. Да, его высочество прикрыл воспаленные от долгого сидения над бумагами веки и даже, кажется, задремал, откинув голову на спинку кресла. Но, несмотря на кажущееся спокойствие, он был готов к бою за свою страну, когда бы этот бой не начался. И это Никорин нравилось. Она замолчала. Кажется, сказала все, что должна была. В кабинете повисла тягостная пауза. Было слышно только частое дыхание. Дыхание дрюни, обнявшего пса за мощную шею так, словно с трёма мог спасти его и весь мир. «Арк, резюмируй!» — прокашлявшись, приказал король. Принц открыл глаза, поднялся и прошелся по кабинету. Затем обернулся к столу и пробормотал. «Надеюсь, это не прозвучит, как бред?» «Громче!» — рявкнул Ретерт. Кому-то из погибших богов удалось вернуться из небытия, и теперь он несет опасность всему Тикрею. Ее могущество не знает, кто он и... С ее слов пока, как с этим справиться. Но дабы не допустить повторения случившегося, она предлагает выявить и уничтожить оставшиеся могильники, используя ту же команду, что и в Крейле-Мале. «С небольшими изменениями», — едва слышно подсказала Нике. «С небольшими изменениями», — не моргнув глазом, добавил Аркей. Пресветлая! простонал Дрюня, зарываясь лицом в собачью шерсть. «И почему я не ушел?» Его Величество решительно выдвинул один из ящиков стола, достал штоф, запрещенный им несколько лет назад лосуровки и принялся пить прямо из горла. Когда Штоф опустил наполовину, он осторожно поставил его назад, закрыл ящик, посмотрел на архимагистра абсолютно трезвым взглядом и сказал «Иди, мне нужно подумать». Никорин встала, поклонилась и молча вышла. Редерт взглянул на сына и повторил «Иди, мне нужно подумать». Принц Аркей кивнул и тоже покинул кабинет. Стрёма, проводив его задумчивым взглядом, уронил голову на шкуру перед зажженным камином. В открытое окно ветер приносил запахи с улицы, поэтому даже если пес спал, его большой кожаный нос шевелился, живя самостоятельной жизнью. «Вот это опара так опара!» — простонал Дрюня. «Что-то мне страшно, братец!» В окно влетела вялая весенняя муха. Покружила под потолком, примерилась сесть на стремен нос, но нос был против, поэтому она опустилась на стол перед бездвижно сидящим королем. Спустя мгновение королевская длань превратила ее в воспоминание. «Вот так и мы», — вытирая руку о платок, произнес его величество. «Для богов».